Мне жаль вас, неизвестный. Позвольте называть вас так а невымышленной фамилией, поскольку, открыв забрало, на честный поединок вы все-таки не вышли. Вам в жизни не повезло. Вы первым уходите с работы, вам не хочется остаться, чтобы завершить интересное дело. Работа никогда не снилась вам по ночам. Вы ни разу, если не считать комиссионного магазина, не вскричали «Эврика!» Но письмо ваше кричит, кричит, убеждая всех, как вам хорошо. Мне кажется, вы кричите, чтобы заглушить голос совести. Судя по письму, вы не глупый человек и сами хорошо понимаете, кто вы есть. И руками своими, с мозолями и ссадинами, вы прикрываете лицо, чтобы не увидели вы в ваших глазах то, что вы сами боитесь увидеть. Давайте называть вещи своими именами. Что касается основной, впрочем, какая из них основная, вашей работы, то здесь вы уже почти тунеядец. И, к сожалению, таких, которые подписались бы под вашим письмом, конечно, тоже вымышленной фамилией, пока еще много. Такие же, как вы, неизвестные и безразличные, прячутся за чужими спинами и в неи, и на стройках. И как раз то, что вы, неизвестные, не придумали, и не сделали, составляет сегодня пресловутый дефицит. Строительные недоделки оставили тоже вы, равнодушные. Так кто вы, добрый волшебник или злостный спекулянт? Ведь то доброе дело, которое вы за большие деньги делаете новоселом, уже должно быть кем-то сделано, причем не глубокой ночью, а в течение обычной рабочей смены. Должно! но не сделано. И тогда слетаете с вы. Я тоже инженер, совсем немного старше вас. Очевидно, мы любим одни и те же вещи. Красивые вещи любят все, здесь вы правы. Но красивые вещи — это прежде всего вещь чистая, без пятен, а вас обманули. Обманули давно еще, в детстве, внушив, что за деньги можно купить жизнь, а не ее неудачную копию. Надеюсь, что вы будете одним из самых последних воинствующих мещан, которые еще мешают нам жить. Но у вас есть дети, мальчик и девочка. Очень хочется, чтобы их научили отличать. Настоящее от подделки. Виктор Безбородов, Москва. Еще один ответ Владимирову. Мне 37 лет, женат двое детей, пока. Работаю не инженером, а наладчиком автоматических линий на КАМАЗе. Имею, как считаю, все необходимое для нормальной жизни. Только все наше, советское, и аквариум с рыбками, и совесть трудящегося человека, и постоянное желание работать артистично, и чувство отвращения к тунеядцам и жуликам. Мне импонирует молодой киевский инженер-казарь, стремящийся стать начальником цеха, потому что он хочет работать на работе. Мне импонирует тот начальник цеха, который забывает, что такое свободное время, который не покидает рабочего места, пока не уверится, что им сегодня сделано все необходимое и возможное. Но почему он зачастую не может вовремя уйти с работы домой, где его ждут жена, дети, друзья, не имеет возможности почитать новую книгу, сходить в театр? Не потому ли, что Владимировы не сделали что-то, работая спустя рукава, Скорее всего, отбывая, как они считают, время, дабы потом, с неистраченной силой, на халтуре, зашибать деньгу. Не слишком ли много развелось у нас скрытых тунеядцев, которые, получая и в самом деле немалые деньги, паразитируют за счет тех, кто вкалывает, лезет из кожи вон, становится на уши? Р. Нурми, город Брежнев. Резкость общественного мнения в оценке жизни Владимира Владимирова очевидна и понятна. Открытость его письма отдает не честной откровенностью, а цинизмом преуспевающего дельца. Александр Казарь хочет быть первым в деле. Если бы речь шла только о профессионально личном его первенстве, не возникло бы даже предмета спора. Но он имеет в виду первенство над людьми, первенство в управлении, а всякое первенство – дело неоднозначное, требующее еще много иных нравственных достоинств.